Автоматика сработала бесшумно, и я вновь оказалась под палящим зноем в царстве жёлтого песка. Халир двинулся к парковке, где нас ждал другой работ, а мне стало грустно. ола даже не подождал, чтобы попрощаться. Эх, военные. Дверь в боте располагалась выше, чем я привыкла. На секунду замялась, придумывая, как бы мне изловчиться, забраться туда, чтобы не выглядеть смешно, а в следующую уже была внутри. Сильные руки шанса плавно соскользнули с моей талии. «Благодарю вас». «Не за что», — глухо ответил Халир. Легко запрыгнул внутрь и, поджав губы, наблюдал за моими питомцами, менявшими форму на куб, чтобы разместить нанотон в тесном пространстве. Минуты три в полёте я старательно смотрела куда угодно, лишь бы не на сидящего напротив хшета. А вот его взгляд чувствовала везде. На лице, на груди, на ногах. Поэтому стоило бот опуститься около длинного одноэтажного здания, сорвалась с места и самостоятельно спрыгнула в песок. За спиной насмешливо хмыкнули. Ещё один гад. На почти типичном складе приёмная, со столом стареньким потёртым креслом и кибером, отгорожена решёткой от зоны хранения. Нас встретил пожилой Рафан с зеленоватой кожей, бугрившийся тёмными наростами, словно бородавками. О, сколько ж ему лет! Единственный глаз, полускрытый, нависшим веком, слегка слезился. Но в то же время вполне крепким и подвижным тыловиком был этот циклоп, каким-то чудом прижившийся в местном пекле. «Мой мальчик, неужели ты решил покончить со своей одинокой холостяцкой жизнью и завел себе жену?» — прогундел он, обращаясь к Хшансу, едва мы поздоровались друг с другом. «Заводят питомцев и болезни, а женой обзаводятся», — буркнула я. «Сегодня, как нарочно, каждый житель Ватерло решил меня задеть». «Боюсь, Лиру, ты не доживешь до этого фантастического события», — с улыбкой произнес Халир. «У нас мало времени. Ты все подготовил?» С помощью тельфера к Рафану подкатился нужный стеллаж. И он, окинув меня оценивающим взглядом, начал спор открывать высокие ящики. Но первым делом вручил мне черный сверток. Вот, детка, иди примерь. Это для наружных работ. И в космос, если что, и по полям, да на танцы бегать сможешь. Костюмчик легонький, подстать такой малышке. А здесь автономная система утилизации, автобогрев, встроенный киберсвязи и аптечка. Все, как заказали. Я взяла чёрный костюмчик из незнакомого мне материала, сконструированный приблизительно так же, как наши специальные лабораторные, в которых в опасных условиях работают. А этот, по словам Славсклада, универсальный. Прошла в примерочную и быстро разобравшись, что к чему надела. Жаль, зеркала нет. Но в конце концов, это же не наряд для большого приёма. Горловине должен был крепиться шлем, но мне его не дали. Ботинки в руках у Рафана оказались большущими, массивными, но на поверку я даже попрыгала, оказались лёгкими и удобными. Я вышла и вопросительно посмотрела на Халира. Он с совершенно серьезным видом подошел, тщательно осмотрел и проверил скафандр. По всей видимости, сверху донизу. Ботинки обследовал, присев на корточки у моих ног и заставив покраснеть. «Отлично!» — похвалил он, обращаясь к Леру. «У тебя по-прежнему глаз точный!» «Рад стараться!» — гордо ответил довольный тыловик, складывая в большой бокс пакеты и свертки с чем-то еще. Наверное, с обещанной генералом экипировкой. Пока я снимала выходной костюм, Хшет с тыловиком закончили сборы и попрощались. В бот Шанец грузил нас по очереди, сперва бокс, затем меня, молча и с каменным лицом, минуты через две тягостного умолчания я не выдержала и спросила, «Архелир, никак не могу отделаться от мысли, ваше лицо кажется мне знакомым, мы с вами нигде не встречались ранее?» И только потому, что я, когда обращалась, смотрела на него, увидела тень сомнения, неуверенности, перед тем, как услышала безучастный ответ, «Среди моих знакомых никого с фамилией Кобург не было, мы не смогли продолжить». Бот влетел в огромный ангар и остановился. Хлир вытащил мою экипировку и вышел первым, пока я возилась с Нанотоном, перестраивая его, и безмолвно протянул руки. Буквально вынудил пристальным взглядом согласиться на его помощь. Сильные широкие мужские ладони на моей талии словно обжигали. Спасибо. — выдавила я, почувствовав поверхность под ногами и убирая руки с его плеч. Я отвернулась от Хшеты и небольшой шаттл с широким пандусом, перед которым выстроилась десятка два здоровенных шансов в черной форме космического десанта. Должно быть та самая группа сопровождения для вертихвостки струна Геша. — А где ботаник? — слегка растерянно спросил ближайший к нам десантник. Вид у этих, как недавно обрисовал ситуацию Хилир, голодных до секса мужланов, которые порвут на радостях, и вправду страшающий. Я шагнула назад к своему шансу и взяла его за руку. Будто много раз так делала, только давным-давно, а сейчас вспомнила вдруг. «Ого!» — насмешливо многозначительно выдохнули десантники на хшане, отметив мой жест, и выжидающе посмотрели на своего командира. «Профессор Кобург, тот самый биоинженер, которого мы заждались. а а Опять дружно выдохнула группа сопровождения чисто по-мужски предвкушающе. «Сверидов лично гарантировала ей безопасность и защиту», — ледяным тоном объявил Хшет своим подчиненным. «И гарантом слова поставил меня. Теперь десантники молча разглядывали меня как важный охраняемый объект, смущая еще больше. Пожалуй, хватит. Пора заканчивать с официозом». Я отстранилась от личного защитника, выпустила его руку и, сделав его заметной к Никсен поприветствовала. «Здравствуйте, Ары. Меня зовут...» Продолжить я не успела, потому что услышала тихое, непроизвольно вырвавшееся у Хеллира. «Принцесса!» Я медленно обернулась, еще не веря собственным ушам. Не веря доводам разума, буквально вопившего, что передо мной мужчина, которого слишком долго ждала. Подняв глаза, я спросила. «Скажите, ваше имя Лейс?» Голос сел от волнения. Кажется, в ярких зеленых глазах промелькнуло недоумение, узнавание. «Да, я Хшет, Лейс, Хешар. Хеллир, я по материнской линии». У меня внутри словно тугая пружина сжалась. Я сглотнула комок в горле и просипела. «Значит, ты все-таки стал генералом, как я и говорила!» «Даша?» Неожиданно ровным голосом спросил он. «Да, я, Дарья Шалая». Лейс полминуты смотрел на меня, почти не мигая. А потом словно очнулся, тряхнул головой и гаркнул в сторону. «Всем подняться на борт!» Затем ровным тоном обратился ко мне. «Пойдем. Времени нет. Нас все ждут.